Глава шестьдесят Он ответил после первого сигнала. Томас сидел за своим столом в полицейском отделении в Наки в окружении разбросанных по столу бумаг. Чай в чашке давно остыл. На дисплее высветилось имя Норы. «Зная, что сказала мама, Нора сразу перешла к делу, что крысиный яд, который был у нас дома в годы моего детства, она покупала на Сандхамне». В магазине низких цен, который находился в том же доме, где сейчас бар, значит, яд, которым отравили Кики Бергрен, раньше можно было купить на Санхамне, резюмировал Томас. Именно так. В магазине, который закрылся в конце 70-х. Мама сказала, что она до сих пор пользуется этой бутылочкой, когда у них случаются нашествия мышей. То есть яд не утратил своих свойств за почти что 25 лет. Томас откинулся на спинку стула и наморщил лоб. «Такое возможно?» «Не знаю», — ответила Нора. «Об этом следует спросить в антицимиксе, но мама говорит, что он вполне пригоден к использованию». Томас попытался сформулировать свою мысль. «И это может значить, что отравитель, если только допустить, что он покупал яд на Сант-Хамне, имеет дом на острове вот уже как минимум 25 лет». Он сделал паузу, прежде чем продолжить. С другой стороны, яд, конечно, можно раздобыть где угодно, такое ведь продается не только на Сандхамне. Томас оборвал фразу и задумался. Вот уже 15 лет, как у Филиппа Фалина, дом на Сандхамне. Но до этого у него был дом в Трувиле, и довольно долго. И общий срок его жительства на Сандхамне, конечно, составит 25 лет и даже больше. Но Фалин в больнице... И одна из возможных причин тому — отравление варфарином. В любом случае, вопрос стоит отдельного расследования. Не выпуская телефона, Томас придвинул к себе блокнот и записал кое-какие мысли. «Спасибо, что позвонила. Мне нужен кто-нибудь для дополнительного расследования по реестрам недвижимости. Нам стоит посмотреть, кто владеет домами на Сандхамне больше 25 лет». Очень может быть, что обнаружится что-нибудь интересное. Томас дал отбой и направился к Карине. Ее кабинет выглядел гораздо уютнее, чем его. На столе стояла ваза с желтыми и голубыми летними цветами. Рядом в рамке большая фотография собаки, любимицы семьи. На доске объявлений смешной коллаж из газетных вырезок. У Томаса защемило сердце от осознания собственной неприкаянности. Он быстро объяснил Карине суть дела и попросил помочь. Девушка медлила с ответом, поправляя волосы, как будто в чем то сомневалась, а потом вдруг предложила. «Не пообедать ли нам сегодня вместе?» «Пообедать?» Томас недоуменно уставился на молодую коллегу. «Ну да, ты ведь слышал, наверное, что люди едят в середине дня», попробовала объяснить Карина, не то в шутку, не то всерьез. «Примерно около половины двенадцатого. И я вот подумала, почему бы нам не сделать это вместе? Что скажешь?» Карина улыбнулась, и было видно, какую радость доставил бы ей положительный ответ. Девушка волновалась, и в голосе слышались умоляющие нотки. Она это точно не сейчас придумала. Томас был обескуражен и не знал, что сказать. А потом вдруг рассмеялся, немного смущенно, и посмотрел на часы, чтобы тем самым объяснить свою реакцию, и тут же почувствовал то, что можно было бы назвать невиданным облегчением, сам не зная от чего. Так или иначе, предложение ему нравилось. «С удовольствием», — сказал он, — «вот только зайду к Маргет, через четверть часа устроит». Наградой за решительность стала улыбка, которой просияло лицо Карины. «Конечно!» «Как насчет ресторана «Джей»? Думаю, мы это заслужили. Или у тебя другие предложения? Не забывай, что сегодня пятница, и можно позволить себе больше, чем обычно». Весело насвистывая, Томас вернулся в свой кабинет. Как же давно это было! Они решили, что Маргет уедет на западное побережье вечерним поездом, а в понедельник утром снова присоединится к следственной группе. Из больницы сообщили, что ни о каком разговоре с Филиппом Фалином не может быть и речи. Ночью он был прооперирован и до сих пор не пришел в сознание. Вопрос, чем могло быть вызвано обширное кровоизлияние в мозг, которое он перенес, пока остается без ответа. Медики обещали перезвонить вечером и советовали запастись терпением. Короткий разговор с гражданской женой Фалина также не прояснил ситуации. Сильвия обнаружила мужа на полу кухни уже без сознания. Она обязательно появится в полицейском отделении для более обстоятельной беседы, как только сможет оставить его в больнице. Томас рассказал Маргет о последнем звонке Норы. «Это может существенно ограничить зону поиска», — сказал он. «Если я ты в самом деле был куплен на Сант-Хамне, преступника следует искать среди тех, кто с 70-х годов имеет дом на острове». То есть это должен быть человек, по крайней мере, среднего возраста. Если только яд не достался ему в наследство от прежних домовладельцев, скептически поправила Маргет, как, к примеру, Питеру Графу. Она не очень-то верила, что следствию пойдет на пользу очередной просмотр реестра недвижимости. Филип Фаллин подходит по возрасту, возразил Томас, и он сезонный житель Сантхамна, вот уже почти 30 лет и лежит в больнице, возможно, с тем же отравлением. «Все верно», — кивнул Томас. «И все-таки пока неизвестно, что спровоцировало мозговое кровотечение». «Это так, в свою очередь», — согласилась Маргет. «Нельзя исключать самого обычного инсульта». «Мы все еще находимся на той стадии, когда ничего нельзя принимать как данность», — сказал Томас. «Но проверить в любом случае не помешает» и потянулся так, что захрустели суставы. «А что с теми подростками с финского парома, с которыми ты собиралась поговорить?» — вспомнил Томас. «Ты на них вышла?» Маргет покачала головой. Девочка не отвечает ни по мобильнику, ни по домашнему номеру. «Попытаюсь дозвониться до кого-нибудь из ее семьи. Мальчик не знает, где ее искать, подозревает, что она уехала к родственникам в Северную Норвегию» а сам он ничего не может сказать. Говорит, что ничего не знает. Это ведь его подруга видела, как упало тело. Когда он оглянулся на ее крик, было поздно. Поначалу он не был склонен принимать ее слова всерьез. Такое чувство, что он вообще не верил, будто она действительно что-то видела. К тому же в тот вечер оба хорошо выпили. Именно поэтому она и подала заявление только на следующий день. «Я сделала кое-какие записи после этого разговора. Можешь посмотреть». Томас заметил, что Маргет подавила зевок. Он знал, что она полночи сидела над материалами в качестве компенсации за выходные, которые проведет с семьей. «Когда у тебя поезд?» — спросил он. «Через час. Надеюсь поработать в дороге. Позвони, если что-нибудь найдешь». «Конечно, ты тоже. Что будешь делать вечером?» «Думаю, еще раз съездить на квартиру Кристера Бергрена. Там уже были криминалисты, но я хочу убедиться, что ничего не пропустил». «Звучит разумно», — одобрила Маргет. «Советую тебе взять с собой Карину, вдвоем надежнее. Но вообще очень толковая девушка. Думаю, из нее выйдет отличный полицейский». Томасу ничего не оставалось, как с этим согласиться. Карина отлично справлялась со всеми его заданиями и стала незаменимым человеком в группе. «Возьму обязательно», — ответил он Маргет. «После осмотра квартиры собираюсь на Харео. Хочу несколько часов отдохнуть от всего этого, если получится». Томас широко зевнул, как будто неожиданно для самого себя, потянулся и тряхнул головой. «Похоже, это заразно», — с улыбкой заметил он.